Андон с недоумением посмотрел на задернутое окно. Никак не мог понять, приснилось или в самом деле кто-то постучал. Наверное, приснилось. Повернулся на другой бок и собрался было заснуть опять. Тот же стук. Нет, не приснилось. Сел на кровати, потряс головой и пошел открывать. Сначала показалось, что за дверью никого нет. Опустил глаза. Маленькой девочкой. Первое, что бросилось в глаза, кошачья мордочка на груди свитерка. Привет, я Молли, сообщила девочка и весело улыбнулась. Ландон тоже улыбнулся. Невозможно не улыбнуться на такое приветствие. Привет, Молли. А ты, Томпсон? На почтовом ящике написано. Ну, Вообще-то, это мой папа, ну и я тоже. И я, Томсон, твой папа! Лондон расхохотался, и, видимо, в глазах этой девчушки он выглядит глубоким стариком. У таких стариков пап не бывает, наверное, из-за бороды. Ландон церемонно представился он и протянул руку. — Бананы, что ли, любишь? Он не сразу помнил. Молли кивком показала на его грудь. На старой вельветовой футболке красовался орхоловский банан, по нелепости не уступающий кошачьей голове без кошки. «Очень», — подтвердил Ландон и убрал руку. Она не сделала даже попытки ответить на его приветственный жест. «Должно быть, научились чужими, за руку не здороваются. Еще как люблю. Ем три штуки в день, не меньше трех. Что?» У нее округлились глаза. Банановое пюре на завтрак, банановое пирожное на ланч и банановый пудинг на ужин. Девочка уставилась на него с подозрением. Ты врешь, да? Немного прибираю. Ты права. Ну, совсем чуть-чуть. А мама говорит: врать нельзя. Даже чуть-чуть нельзя. Говорит, даже самая маленькая неправда все равно неправда. Что я могу для тебя сделать? Ты продаешь что-нибудь? Рождественские журналы? Вроде рановато. Лондон никак не мог сообразить, чем вызван ее визит. Мама велела пригласить тебя на брекки. Брекки? Брекфаст, — пояснила девочка. Фрулли, одним словом. А это что за зверь? Фрулле. Фрюкос, завтрак! Мама сказала, пригласи, но только если он добрый. Ты то есть. Ты добрый? Или как? А твоя мама... Ландон поискал глазами машину. Вы на чем сюда приехали? Мы же здесь будем жить. Девочка посмотрела на него, как на идиота. Не только старый, еще и тупой. Мы твои соседи... Нет, ты и наш сосед. Мы только что приехали. Ландон не совсем понял, какой смысл девчушка вкладывает в понятие сосед, и как это зависит от времени переезда. Скорее всего, так, кто раньше приехал, тот и. Сосед, вот как? Ты хочешь сказать, приехали на выходные? Ну нет, будем здесь жить, пока не уляжется. Так мама сказала. А мне нравится. Надо только раздобыть кошку. Лондон посмотрел на нее с интересом. В этом дачном поселке никто не живет круглый год, разве что пожилой фермер по другую сторону леска. И еще пара глубоких стариков у озера. Если еще не умерли, он их пока не видел. Эта часть Каварю сплошные летние дачи. Приезжают, торопливо красят фасады, устраивают домашние раковые фестивали и исчезают в сентябре, как только столбик термометра начинает ползти вниз. «А в каком доме вы будете жить? В желтом на углу?» «Не, в красном». Ландон знал этот дом. Там раньше жил одинокий старик, Эдгар. Эдгар Эдвин или что-то в этом роде. Бэп, отчим, был с ним знаком. Но, насколько Ландону запомнилось, типичный летний домик с плохой изоляцией и без отопления, если не считать небольшой, скорее, декоративный камин. Молли нетерпеливо прыгала со ступеньки на ступеньку. Но ну, ты идешь или нет?» «А ты уверена?» Уверенности не хватало именно Ландону идти в гости к незнакомым людям в такой ранний час. Но именно так и поступила эта девчушка. Мало того, разбудила бутерброды с жареными фрикадельками. На завтрак он невольно улыбнулся. — Само собой. Но мы завтракаем ровно в девять, имею в виду. Ландон обернулся. Стенные часы показывают без пяти. — Девять. То есть идти надо именно сейчас. Еще раз глянул на Молли. Надо быть не в своем уме, чтобы купить маленькой дочке свитер с отрубленной кошачьей головой. — Погоди минутку, мне надо одеться. Он натянул древний вязаный свитер поверх футболки с бананом, сунул ноги в деревянные башмаки, отец всегда держал их у дверей, и пустился в догонку. Девочка успела отбежать довольно далеко. «Мама! Мама!» — Молли вихрем взлетела на крыльцо и рывком открыла дверь. «Он пришел! Я же говорила!» Лондон замер на пороге. Внезапно осознал, как выглядят пижамные брюки и изрядно траченный Молли свитер. «Знаешь, Молли, я, пожалуй, схожу домой, и из кухни вышла женщина». «Намного моложе, чем он предполагал. Белые блузки, небрежно завязанный на бедрах фартук, каштановые волосы заплетены в толстую, рыхлую косу. Полновата, но формы великолепные, почти античные». Ландон невольно покраснел. Извини, извините, он даже начал заикаться. Извините за вторжение. Да что вы, это я должна извиниться. Насколько я знаю свою дочь, именно она вторглась к вам, а не вы к нам. Молли не терпелась с вами познакомиться часов с шести утра, даже раньше, со вчерашнего вечера, как только увидела ваша Ольва. Ее уже было не остановить и запнула и, заметив, не мягко говоря, — Облачение собеседника. Ой, она же вас из постели вытащила. — Нет, нет, что вы! — женщина весело улыбнулась. Явно не поверила. — Хелена! — он пожал протянутую руку. — Лондон! — банан! — поправила Молли. — Все замечательно! — Лондон заметил брошенный на девочку осуждающий взгляд. — Это наш маленький секрет! — — Но он соврал, — заметила Молли. — Три раза в день бананы. Такого не бывает. Хелена несколько раз перевела взгляд с Молли на Ландона. Все замечательно, — подтвердил он. — Не спрашивайте. Секреты выдавать не полагается. Кухня в старом доме выглядела точно так, как он ее запомнил. Меблировка очень скромная. Сосновый стол, два тонконогих стульчика и лоскутный ковер, составленный из четырех маленьких. Под окном кухонный диванчик с рундуком. У бабушки был в точности такой же. Она хранила в нем настольные игры, штук двадцать, не меньше. На полках банки с пряностями... Белые тюлевые гардины, тоже как у бабушки, в них постоянно запутывались, долго жужжали и засыпали вечным сном осы. В углу у двери громоздится штабель картонных, еще не распакованных коробок. Хелена вытащила из духовки противень с золотисто-коричневыми булками. Запах совершенно одуряющий. У него даже голова закружилась. Поставила чайник. Вода в мойку, оказывается, поступает из зеленого садового шланга. Она проследила за его взглядом, усмехнулась и вытерла руки о фартук. Элитной виллой назвать трудно. А как же с горячей водой? Только в душе. Там бойлер... Короче, я пока еще мало что здесь знаю. Не обжилась. «Я не потому. Причем здесь...» «Все равно очень мило. Но мне кажется, я бывал в этом доме раньше. Здесь жил пожилой человек. Вроде бы его звали Эдгар». «Эдвард!» — Хелена внезапно просияла. «Значит, вы помните моего отца?» «Вашего отца?» «Вот оно что!» «Значит, поэтому вы...» «Он в доме престарелых. Альцгеймер?» «Как обидно!» «А вы как сюда попали?» «Так же, как и вы. Попросил у отца разрешение пожить на его даче. Мне надо написать кое-что». «Вы писатель?» «Исследователь. Изучаю Северную Америку». в ли? А почему бы нет?» Хелена поставила на стол плетеную хлебницу, сгребла с противня свежеиспеченные булки и налила кофе. толстый глазастый кусок твердого сыра, видавший виды сырный рубанок и масленка. Сахар? С удовольствием. На пакете с сахаром предупреждение: большие жирные черно-красные буквы. Надо бы запастись, произнес Лэндон задумчиво. С первого января налог на сахар увеличат на 10%. Видно, принятые меры недостаточны. Любые меры недостаточны, если послушать Юхана Сверда. Его партии не успокоятся, пока не классифицируют сахар как наркотик. «Наркотик?» — усмехнулся Ландон. «Вы смеетесь? Наркотики — детская забава. Сахар куда опасней. От кокаина, к примеру, худеют». «Ну да. Скоро начнут бесплатно раздавать пакетики с коксом. Угощать. Она опять вытерла руки о фартук и присела на диванчик. «Ваши булки хоть сейчас на конкурс красоты?» «Ну да. Я провалюсь, так хоть булки». Хелена разрезала булку вдоль и протянула дочери. Молли пристроила четыре фрикадельки и осторожно подняла булку обеими руками. «Если хочешь, я их тоже разрежу. Удобнее есть, не скатываются». Девочка молча помотала головой, и на лице матери промелькнула тень тревоги. Ландону захотелось ее приободрить. «Спасибо вам за приглашение. Теперь все изменилось. Я рассчитывал на тотальную изоляцию». «Думал, буду сидеть, работать и давиться покупным хлебом, из которого выжали все калории». Она улыбнулась. «Вопрос решается легко. Перейти улицу, постучать в дверь и всех дел». Домой Лондон вернулся после полудня. Утро прошло незаметно. В благодарность за роскошный завтрак он настоял, чтобы Хелена позволила ему перетаскать коробки на второй этаж А потом они сидели за столом и пили кофе. Чашку за чашкой. Как славно! Получено приглашение на завтра. Кириана сказала, что ей надо проконопатить окна на морозов. Лондон понятия не имел, что это за слово «проконопатить». Приду домой, посмотрю в словаре. Решила, она на всякий случай кивнул. Я вам обязательно помогу.